Часть четвертая. Новая Колумбия. Настоящая сумбурная, глава первая Новая Колумбия, куда я получил первое назначение после того, как прошел курс молодого бойца в учебном лагере пехоты, была одним из неприсоединившихся к Демократическому альянсу миров, о чем ее население уже 10 раз пожалело. Планета находилась на границе сфер влияния человечества и гегемонии Скаари. И в связи с ухудшающейся в галактике политической обстановкой, все факт ей мог выйти боком. Потому что без вступления в Альянс планета не могла рассчитывать на защиту его военно-космических сил. И в случае нападения колумбийцам придется разбираться со Скайри в одиночку. А на это у них не было никаких шансов. С точки зрения обывательской логики, решение этой проблемы было предельно простым. В новой Колумбии Всего-навсего следовало вступить в Альянс и спрятаться от Скари за могучей спиной ВКС. Но тут обывательская логика заканчивалась и начиналась большая политика. Несмотря на то, что подавляющая часть населения высказывалась за скорейшую интеграцию с Альянсом, правительство планеты затянуло переговорный процесс на десятки лет, чему бюрократия самого Альянса не больно-то и препятствовала. Президент Новой Колумбии пытался выбить для планеты особый статус. Альянс выкатывал какие-то встречные требования, суть которых мне, простому пехотинцу, совершенно не хотелось вникать. И Новая Колумбия по-прежнему оставалась независимым миром. «Независимый – это тот, от которого ничего не зависит», – мрачно шутили жители планеты и копили деньги для перелета в какое-нибудь более безопасное место. В общем, когда я в составе роты новобранцев прибыл на планету для усиления охраны посольства Альянса, обстановка на Новой Колумбии сложилась крайне неспокойная. И тот факт, что поблизости от звездной системы периодически объявлялись корабли гегемонии, только подливал масло в огонь. Не могу сказать, что полгода в учебном лагере на планете Тайрон пролетели для меня как один миг. Но за это время не произошло ничего особенного, ничего такого, о чём хотелось бы вспомнить отдельно. Сам Тайрон был похож на планету Татуин из «Звёздных войн». Ту самую пустыню, где прошли детство и юность Люка Скайуокера. Песок, палящее солнце, барханы, песчаные бури, и где-то посреди всего этого великолепия находился наш тренировочный лагерь. Там-то я и выяснил, что армия 5-го тысячелетия – это практически предел мечтаний для любителя компьютерных игр, из тысячелетия третьего. Не всех компьютерных игр, конечно, а только шутеров, потому что большую часть обучения занимала именно стрелковая подготовка. Физическая подготовка находилась на втором плане и ограничивалась кроссами по пересеченной местности и занятиями в зале силовых тренажеров. В принципе, это было логично, если учесть, к какой войне нас готовили. Оба потенциальных противника и клинонцы, и скаари, Настолько превосходили людей по своим физическим параметрам, что все известные методики рукопашного боя оказывались бесполезными. Чужие были быстрее и сильнее человека и обладали куда более прочным строением организма, так что нанести им летальную рану голыми руками без использования какого-либо оружия было невозможно. Нам как-то показывали ролик, записанный во время одной из локальных стычек с Эскааре, в котором один штурмовик чужих легко и непринужденно расправлялся с целым взводом пехоты. Если Скари подобрался к тебе ближе, чем на 3 метра, а у тебя в руках нет готового к стрельбе оружия, ты уже труп, говорил сежан Пекет, наш инструктор по огневой подготовке. Если же Скари находится от тебя метрах в 15, то, возможно, ты еще успеешь выхватить плазмомет. Но то, что ты успеешь выстрелить, это уже не факт. «Скаари быстрее, сильнее и живучее вас», — говорил Бекет. «Тяжелая броня немного уравнивает шансы, но использовать ее можно далеко не всегда и не везде. Я бы на вашем месте на это не полагался. Когда вы столкнетесь со Скаари, единственное, что будет отделять вас от смерти, это ваше оружие. Чтобы выжить, нужно убить первым. А чтобы убить первым, надо выстрелить первым». Поэтому надо быть готовым открыть огонь в любой момент, в любую минуту.